Глава 11 когда они вернулись в управление было три часа дня дежурный сообщил живину что начальник уголовного розыска его ждет майор разделся в кабинете попросил лапина поставить чайник и отправился к руководителю ноги григория гудели и дрожали от усталости Его накрывало то чувство, когда человек становится равнодушен и безразличен ко всему, что происходит вокруг. Но даже если бы он сейчас добрался до постели, то все равно не смог бы уснуть сразу, именно от сильной утомленности. Такое парадоксальное состояние Живин испытывал не однажды. Если ты переступаешь определенный порог усталости, то измученный организм отвечает на это мучительной бессонницей и апатией. «Надо приложить немало усилий, чтобы вернуть его в норму». Начальник был в прекрасном настроении. При появлении Живина он подошел к нему, долго тряс руку, потом сказал, «Вы просто молодцы! Все задержаны!» «Еще двоих повязали. Последнего преступника сейчас ищет Кириллов. Этот найдет, от него трудно сховаться». «Отлично. Напишите подробную справку для доклада по инстанциям. Начальник УВД на меня наехал, спрашивал, почему информацию передали Дохову, который опередил его и первым доложил министру. Да и черт с ним. Неважно, кто первый, а кто второй, самое главное, преступление раскрыли». Начальник уголовного розыска поднял указательный палец, обозначая важность случившегося. «Напишем. Нам бы подмогу». Мы уже вторые сутки не спим, можем свалиться. Да, сейчас отделение по раскрытию убийств и тяжких телесных повреждений подключится. Я их всех поднял. Четырех оперов вам хватит? За глаза хватит. Я пойду. Иди, еще раз молодцы. Начальник подошел к Живину и похлопал его по спине. Так держать. В кабинете майора встретили радостные Лапин и Кириллов. Последнего Лопухова взяли дома. Отрапортовал Кириллов. Остальные двое, как я уже докладывал, сидят по городским отделам. Расскажи, как задерживали. Попросил его Живин. Что-нибудь интересное при них нашли? Мы с Вавиловым решили начать с Нестерова. Он живет в пятиэтажке на берегу. Прибыли туда около девяти часов. Тихо подошли к двери, прислушались. Играла музыка, по всей видимости, телевизор работал. Мы не стали стучаться, поскольку дверь нам могли не открыть. Я попросил Вавилова отключить электричество на щите, а сам продолжал слушать через дверь. Когда щелкнул рубильник, музыка замолкла, кто-то выругался матом. Через минуту дверь открылась, в коридор вышел мужчина средних лет. Мы схватили его за шиворот и все вместе вломились в квартиру. Нестеров в одежде спал на диване. Тут же оказался в наручниках и был доставлен в машину. Мужчина оказался его отчимом. Был с глубокого похмелья, так и не понял толком, что случилось. Потом отправились мы за Кулебякиным. Он проживает в деревянном двухэтажном доме у родителей своей сожительницы. Только зашли в подъезд, их дверь открылась, и навстречу нам двинулся парень. Я спрашиваю. «Саша?» Он отвечает. «Да». «Кулебякин?» «Да, а что?» «Ты арестован». Мы заковали его в наручники. Тут на площадку вышла молодая женщина. Начала на нас кричать, требовать объяснений, почему мы задержали ее сожителя. Мы не стали ничего скрывать. Сказали, что Кулебякин арестован за изнасилование и убийство. Услышав это, она заплакала, сорвала с себя цепочку и бросила на пол. Я ее поднял, золотая, с кулоном. Откуда, мол? Но эта особа убежала в квартиру и захлопнула за собой дверь. «Цепочка с убитой, наверное», — произнёс Живин, рассматривая золотое украшение, которое протянул ему Кириллов. На кулоне выгравирована буква «Ю». «Это может быть Юлия?» «У Воркутова бы спросить, да я его отпустил домой». «Ладно, разберёмся. Надо бы эту сожительницу сюда притащить. Но это потом. Не до неё сейчас. Как последнего задержали?» Лопухова очень просто. Он проживает в частном доме, во дворе бегает огромная собака. Я даже немножко запаниковал. Если начнем стучаться и скажем, что из милиции, он может уйти огородами. Зашли на соседний участок. Оказалось, что дворы соединяются калиткой. Попросили мы хозяина помочь нам, он и привел нас прямо к спящему Лопухову. Вот так все удачно получилось. Он сразу признался в изнасиловании, убийство отрицает. А давай его спросим, откуда у Кулебякина цепочка? Лопухов же здесь, в дежурной части находится. — Давай, тащите его сюда. — распорядился Живин. Опера завели в кабинет долговязого прыщавого парня, который испуганно озирался по сторонам. Живин пододвинул ему стул. — Садись. Парень сел, поежился, втянул голову в плечи. — Что, боязно? — выкрикнул Живин. — А когда насиловали и убивали женщину, не боязно было? — Я не убивал. Это любимчик, любимцев. — Ладно, с этим разберется следователь. Он выяснит, кто убивал, а кто насиловал. Скажи мне, откуда взялась вот эта цепочка с кулоном? Живин бросил золотую вещицу на стол перед Лопуховым. Тот долго ее рассматривал, взял дрожащими руками, почему-то взвесил на ладони. Это с той женщины, которую убил любимчик. Саша с неё снял и подарил своей жене. Кулебякин его фамилия. Да уж фамилию-то мы знаем. Кому, говоришь, подарил? Своей жене. Её зовут Юлия. А на кулоне буква «Ю» нацарапана, поэтому все решили, что цепочку лучше ей подарить. Что ещё сняли с жертвы? Кольцо было. Где оно? Вон Тохи Нестерова. Мародёры. Живин отвернулся, приказал подчинённым увести задержанного и пробурчал себе под нос. «Надо у того мерзавца изъять кольцо!» Не успела закрыться дверь за Лопуховым, в кабинете появился старший оперуполномоченный Юрий Сафонов. Начинается свистопляска после Нового года. Завёл он речь про обстановку в городе. Было уже несколько убийств и тяжких телесных повреждений, но, слава богу, все очевидные... «Вы, говорят, раскрутили серьёзную мокруху. Начальник приказал нам подключиться. Кстати, почему нас не подняли ночью? Мы вам подсобили бы», — ответил Живин, здороваясь с ним за руку. «Вот сейчас нам нужна помощь, чтобы закрепиться. А кто следователь? Алексеев, он находится в прокуратуре, к нему надо таскать людей. Давайте, выходите на него и определяйтесь, что вам делать. А мы домой уже двое суток не спим». «Хорошо, всё будет сделано». Сафонов еще раз пожал руку Живину и вышел из кабинета. Стоило уйти Сафонову, как в помещение влетел Шапошников, опытнейший оперативник, два года назад по возрасту переведенный в аналитическую группу. Он обладал феноменальной памятью, знал наизусть почти весь криминальный контингент города и точные места его обитания. «Любимчика взяли?» — спросил он. «Да», — ответил Живин, — «а откуда ты его знаешь?» Я его сажал в восемьдесят втором году. Они бомжа забили насмерть. Их было пятеро, все малолетки. Любимчик тогда получил пять лет. Мало дали. Основной был он. А мамаша его видели? Не только видели. Из её когтей кое-как вырвали драгоценного сыночка. Не хотела она его отдавать. Утверждала, кстати, что по первому делу сын был осуждён незаконно. Страшная мамаша. Знаешь, что она говорила в защиту сына на суде? Раскраивая человеку голову трубой, он, мол, руководствовался гуманными соображениями, добил, чтобы зря не мучился. Бомж после избиения малолетками всё равно был не жилец. Ему, видите ли, было жалко человека. «Гуманисты чёртовы», — заявил Живин. А тут он женщину молодую до смерти забил монтировкой, чтобы не мучилась от холода. «Как земля терпит таких людей?» «На этот раз любимчику не отвертеться. Надеюсь, лоб ему зеленкой намажут, расстреляют», — удовлетворенно проговорил Шапошников, покидая кабинет.